Глава тридцать Таня, это уже похоже на шизофрению. Вот он тут, рядом со мной. Разговаривает, плавает, что-то смотрит в ноутбуке. Можно протянуть руку и постучать пальчиками по запястью, мешая набирать буквы. И ровно в то же самое время у меня в голове ровно тот же человек живет совершенно другой жизнью, полупридуманной, полупохожий, Вот сейчас, например, он сидит на скамейке около Дуная, положив подбородок на сжатые ладони и размышляет, что ему делать дальше.